Глава 2. О бабушках, эротических романах и легко открывающихся наручниках. Лия. Я знаю Логана Тернера еще со школы. Он старше меня на три года, и мы никогда не пересекались на занятиях, но я часто проходила мимо него в коридорах или видела, как он рассеянно чертит что-то в блокноте в столовой. Он любил рисовать и делал это отлично. Я всегда сидела в одиночестве за одним из столиков в глубине, стараясь остаться незамеченной. В течение двух лет я наблюдала за ним издалека и никогда не осмеливалась заговорить с ним первой. Я не из тех, кто способен подойти к понравившемуся парню и пригласить его на свидание. Окончив школу, Логан отправился учиться в Портленд. Он не пошел по стопам своих друзей, которые предпочли уехать как можно дальше от Хеллинг Коува. По слухам, он устроился на работу в тату-салон. Больше я о нем ничего не слышала, пока несколько месяцев назад Линда, моя соседка и лучшая подруга, не заявилась ко мне в комнату, сообщив, что переспала с одним парнем. И это был никто иной, как Логан. Логан Тернер. Тот самый художник, вечно уткнувшийся в свой блокнот в школе, превратился в разрисованного татуировками парня, который ведет себя так, будто на него ополчился весь мир. До меня доходили слухи. Говорили, что он изменил Кларисе, и из-за этого случилось то, что случилось. И что с тех пор его сердце настолько разбито, что он пытается заполнить его, вырывая куски из чужих сердец. Он не из тех, кого я хочу видеть рядом с собой. И все же я без колебаний поцеловала его на вечеринке. Это было безумие. Самый абсурдный поступок за долгое время — и в результате я не могу смотреть на Линду без чувства вины, даже если она курит в моей комнате, хотя я тысячу раз говорила ей, что мне это не нравится. По крайней мере, ей хватило совести открыть окно. «Поверить не могу, что там был Логан», рассеянно говорит она, выдыхая сигаретный дым. Я напрягаюсь и впиваюсь взглядом в экран ноутбука, чтобы это скрыть. Уже полчаса я пытаюсь что-то написать, потому что обещала читателям выложить на этой неделе новую главу, но не могу погрузиться в роман, когда в голове только мысли о поцелуи. «Лия!» — окликает она меня, когда я не реагирую. Я поднимаю глаза. Обхватив себя руками, она прислонилась к подоконнику, пытаясь согреться в толстовке. Ее светлые волосы собраны в небрежный пучок. «Ну да, был». И снова начинаю печатать. Еще как был, к сожалению. «Почему мне так ужасно не везет?» — хнычит она. Он никогда не ходит на вечеринки, никогда. А стоило мне остаться дома, как он тут же там оказался. Ты немного пропустила. Я слышала, он провел ночь с девушкой. Желудок сжимается. Ты заслуживаешь лучшего. Я знаю это, он подонок. Она тушит сигарету в пепельнице. Хоть бы позвонил, что ли. Поникнув, она прислоняется к окну. От ее вида я чувствую себя еще хуже. Линда с ума по нему сходит с тех пор, как они познакомились в баре, а Логан только и делает, что ведет себя как настоящий козел. Линда всегда прощает его. и «Я не виню ее. Я знаю по опыту, что любовь делает из нас идиотов». Это ее оправдание, не моё. Это я должна была подумать прошлой ночью о том, что, а, целовать парня, который нравится твоей лучшей подруге, — это подлость, б... Линда никогда бы так со мной не поступила. И в... Все становится еще хуже, если этот парень Логан Тернер. Что еще было интересного? Кроме Логана и его новой подружки, конечно. С горечью добавляет она. Усиленно делаю вид, что ничего не произошло. Да ничего особенного. А как насчет тебя? Меня? Было что-то занимательное. Я колеблюсь. Хорошая подруга не только рассказала бы о том, что случилось с Логаном, но никогда бы этого не допустила. Я худший человек в мире. Встретила Хейза, говорю я, знаю, что это привлечет ее внимание. С ним была Миранда, более известная как девушка, с которой он мне изменил. Придурок, — фыркает Линда. Тошно смотреть на них в Инстаграме. Деятельность продуктов компании Meta, instagram и «Фейсбук» запрещена на территории Российской Федерации. Ты не захочешь этого видеть. Но на днях он выложил фото с подписью, что она делает его лучше. Ты только посмотри. Она показывает мне экран. Я отворачиваю, чтобы их совместное фото не запечатлелось на моей сетчатке. И все же сердце ноет. Вот почему бы я предпочла ничего не знать. Пусть даже я никогда не вернусь к нему, мне больно от того, как легко он вошел в новую жизнь. «Вполне возможно», — говорю я. «Мне-то он показал худшую версию себя». Линда подходит ко мне и падает лицом вниз на мою кровать, сжимая смартфон в руках. «Ты должна отплатить ему той же монетой, переспать с его лучшим другом или что-то подобное. Я бы так и поступила. Жаль, что это не в твоем стиле». Вместо ответа я опускаю взгляд на ноутбук. Линда права, это не в моем стиле. Я бы не стала целовать лучшего друга Хейза, только чтобы его позлить. Не тогда, когда кое-что взбесит его куда сильнее. Зачем соблазнять его лучшего друга, если есть Логан Тернер, которого он ненавидит всей душой? Когда-нибудь ты познакомишься с моей дикой стороной, шучу я, чтобы сменить тему. Линда присвистывает, указывая на мой ноутбук. «Поверь, я уже с ней знакома!» Она шутливо меня пинает. «Как продвигается глава? Я тебя не отвлекаю?» «У меня нет вдохновения. Последняя глава задала очень высокую планку. Ты говорила, что там много секса, а людям нравится секс. Неудивительно, что их так зацепило?» «Для хорошей истории этого недостаточно, Линда». Хочется верить, что роман привлекает читателей и по другим причинам. Их ждет разрыв. Она обвиняюще смотрит на меня, и я прикусываю губу, чтобы не улыбнуться. «Я буду принимать сложные решения, если того потребует сюжет», — напыщенно заявляю я. Линда с оскорбленным видом открывает рот, как будто только что услышала самую возмутительную новость в мире, и хватает подушку, чтобы хлопнуть меня по ноге. Я со смехом уворачиваюсь. Пообещай мне хотя бы, что примирение будет грандиозным. Я не даю обещаний, если не уверена, что смогу их сдержать. Тебя должны запретить в интернете и вообще в этом мире. Линда грозит мне пальцем. Пусть лучше трахаются как минимум три главы подряд. Я такое не пишу. Скажи это тому, кто не знает сюжета всех твоих книг. Смутившись, я отворачиваюсь, и она смеется. Готова поспорить, что мое лицо покраснело. Практически никто в моем окружении не знает, что я пишу книги. Хотя Линда не читала ни одного моего романа, это ей не близко. Время от времени, когда нам скучно, я делюсь с ней некоторыми идеями. Меня не обижает, что она не проявляет особого интереса к моему творчеству. Еще совсем недавно я сама сомневалась, есть ли у меня к этому талант. Мои родители знают, что мне нравится писать. Но они понятия не имеют, что я хочу сделать это своей профессией. Они также не знают, насколько большое у меня сообщество читателей в интернете, и что именно я пишу. Романтические книги с примесью эротики. С некоторым количеством эротики. С большим количеством эротики. И вот почему я держу это в секрете. Если кто-то из знакомых узнает об этом, я больше никогда не смогу смотреть им в лицо. На смартфон Линды приходит уведомление. Новое фото, сообщает она. Приподнявшись, Линда роется в простынях в поисках телефона. Разблокировав экран, она прикусывает губу. А потом ты еще спрашиваешь, что я в нем нашла? И давно тебе приходит уведомление о его постах. Заткнись и просто посмотри. Она показывает мне экран. На переднем плане мужская спина. Фон чёрный, тени и поза подчеркивают рельефные мышцы. Все руки в татуировках. Первая мысль в моей голове — «Боже, милостивый». А затем до меня доходит. Это не он. Линда застывает. «Что?» «Это не Логан», — повторяю я. «Это кто-то, кому он сделал татуировку, но это не он». Линда хмурится так сильно, что становится не похожей на себя. Она переводит взгляд с меня на фото. «Почему ты так уверена?» «Не знаю». Я начинаю волноваться. «Вроде не похоже на него». «Теперь понимаю, о чем ты». «Ага», — отвечаю я как можно небрежнее. «Просто надо присмотреться». Бросив последний взгляд на фото, Линда блокирует телефон, а я пытаюсь сосредоточиться на ноутбуке, но с трудом скрываю нервозность. Если она ничего не заметила откуда это известно мне? Предполагается, что она знает его лучше, чем я. Они провели вместе больше времени, а я даже не разговаривала с Логаном до вчерашнего вечера. Стыдно признаться, но я могла бы узнать его где угодно, а он даже не знал моего имени. Атмосфера сгущается настолько, что я чувствую огромное облегчение, когда звонит мой телефон. Входящий видеозвонок. Закрыв ноутбук, я нажимаю ответить. Пиккола, малышка. Это мама. Я поднимаюсь и свободной рукой убираю ноутбук с колен. Здравствуйте, Джина. Приветствует ее моя подруга. Это Линда? Чао, Линда. Привет, Линда. Положив ноутбук на стол, я сажусь обратно на кровать, скрестив ноги. Линду в кадре не видно. Она лежит у изножья кровати и возится со смартфоном. Как у вас дела? Спрашиваю я маму. Наконец она отходит от камеры, и я могу рассмотреть ее получше. Она очень красивая женщина, с темными волосами и глазами цвета меда. Прекрасно. Твой отец, как обычно, занят в ресторане. Я попрошу его позвонить тебе. Он очень хотел с тобой поговорить. А твой братец Оливер, ты сама его знаешь, все рисует в своих блокнотах. А у тебя как? Все в порядке с учебой? Ага. «Сегодня днем у меня собеседование». Линда с любопытством смотрит на меня. Я впервые упоминаю об этом в ее присутствии. «А что за работа?» — интересуется мама. «Я увидела объявление в университете. Семья ищет репетитора, кажется, для маленькой девочки. Ее зовут Мэнди. У меня должно получиться. Прошлым летом я набралась опыта, и я уверена, что будет весело». «У нас разные понятия о веселье, ворчит Линда. Не обращая на нее внимания, я смотрю на маму. Та явно встревожена. Ты уверена? Ведь в университете будет большая нагрузка. Все будет в порядке. Часть расходов буду покрывать сама. Сплошные преимущества. Ты не обязана это делать, Лия. Но я хочу. История моих родителей словно сошла со страниц книги. Они познакомились 25 лет назад, когда мой отец-американец поехала в отпуск в Порте-Венере на побережье Италии. Они полюбили друг друга, и моя мама, мечтавшая увидеть мир, решила оставить все позади и отправиться с любовью всей своей жизни путешествовать по пяти континентам. Они провели в разъездах несколько лет, а затем поселились в Хейлинг-Коуве, небольшом городке в штате Мэн, и основали семейный ресторан порта дель парадиза врата рая. Моя мама забеременела, а остальное уже история. В финансовом плане мы никогда не были обеспечены семьей. Родители многим пожертвовали, чтобы я смогла учиться в другом городе. Аренда квартиры, плата за университет, учеба дорого обходится. Несмотря на то, что я живу в квартире с Линдой, родителям нелегко покрывать все расходы. Я не собираюсь сидеть, сложа руки, пока они работают. «Поверьте, Джина, я уже пыталась убедить ее прекратить поиски работы. Это невозможно». Доносится голос Линды за кадром. Она самый упрямый человек на свете. Мама выглядит гордой после этого комментария. Должна же она была что-то унаследовать от меня. Звонок продолжается еще некоторое время. Она рассказывает мне о ресторане, о новых блюдах, которые они добавили в меню, и о том, как хорошо их приняли клиенты. А я о том, как прошла моя последняя неделя в университете. Я изучаю литературу. И хотя я еще на первом курсе, уже уверена, что сделала правильный выбор. Я обожаю свою маму, мы очень близки, и общение с ней почти заставляет меня забыть о той глупости, которую я совершила вчера вечером. Когда я заканчиваю звонок, мы с Линдой обмениваемся взглядами. Как всегда, мы понимаем друг друга без слов. Она знает, что мне очень важно найти работу, и что моя мать всегда этому сопротивляется, поэтому она и вступилась за меня». «Спасибо за поддержку», — говорю я. «Не за что. Для этого и нужны друзья». Воспоминания о вчерашнем поцелуют тут, как тут занозой засели в моем разуме. Вместе с ними снова приходит чувство вины. Это и правда так. Соглашаюсь я, стараясь сохранять спокойствие. Для этого и нужны друзья. Логан. «Ты что?» «Правда, позволил приковать себя к лестнице?» Ехидничает Кенни, едва завидев меня. Я почти рычу в ответ. Я в бешенстве. в Настоящем бешенстве. Я сижу здесь уже два гребаных часа, терпя ухмылки проходящих мимо меня людей, а моя рука вытянута так долго, что начинает сводить судорогой. Первые 30 минут были терпимыми. Я думал, что Лея вернется, но она не вернулась. Следующие полчаса я провел, проклиная ее на всех языках, а потом мне пришло в голову позвонить Кенни. Хорошо, что у меня был с собой телефон. «Наверняка этому есть объяснение», — добавляет мой друг, забавляясь. «Зная его, можно не сомневаться. Он будет дразнить меня несколько дней. Может, ты уже снимешь с меня эту штуку? Не уверен, Логан, получится ли». «Просто замечательно». Он в настроении насмехаться. «Я знаю Кенни уже много лет. Это крупный парень с длинными каштановыми волосами и руками, покрытыми татуировками. Постоянный клиент от салона где я работаю. Он решил забить всю спину, и мы провели вместе так много часов, что стали друзьями. И теперь он единственный человек, чье присутствие я могу выносить. Но не сейчас. Смотрите!» Говорит он стайки девушек, которые проходят мимо нас с пакетами в руках. «Да, это Логан Тернер. Он в наручниках, на лестнице. Каков парень, а?» Я бью его по голени, пока они со смехом уходят. «Какого черта ты творишь?» «Да пошел ты, я из-за тебя пиво не допил». «В десять утра?» «Для пива подходит любое время», — восклицает он. Я взмахиваю рукой в наручниках, чтобы привлечь его внимание. Кенни присвистывает. «Ну, так ты расскажешь мне, что произошло?» «Давай ты сначала снимешь с меня наручники». но Он вальяжно прислонился к перилам. «Я слушаю». Я откидываю голову, чтобы запастись терпением. Кенни продолжает улыбаться. Уверен, он наслаждается моментом, и неудивительно... Ситуация, мягко говоря, жалкая, и в довершении всего у меня до сих пор болит голова. Я вчера поцеловал девушку. Начинаю я. Он энергично кивает. Разумеется, я же там был. Ну, я и все остальные. И все остальные. Ну, просто замечательно. Это подруга Линды. не морщится. Ну, ты попал. на то я не знаю. «Как ее зовут?» «Лия». «Не знаю такой». «Счастливчик». «Дай угадаю, ты ее разозлил, и она оставила тебя здесь». «Именно. А теперь можешь оторвать свою задницу и снять это с меня?» Кенни собирается помочь, но тут ему приходит мысль получше. «Скажи волшебное слово». «Ты что, издеваешься?» «Хочешь, чтобы я отказался помогать и ушел?» «Я убью его». «Пожалуйста». «Мне уже не до гордости». «Пожалуйста, что?» «Пожалуйста, сними эти чертовы наручники». «Попроси как следует». «Кенни». «Мы обмениваемся взглядами, и поскольку он, похоже, даже пальцем пошевелить не собирается, я в конце концов уступаю». «Можешь, пожалуйста, снять с меня наручники?» «Мы продолжаем смотреть друг на друга». К счастью, вздохнув, он решает сжалиться надо мной. «Мог бы постараться получше. Этот номер больше не пройдет». Он наклоняется, чтобы разобраться с наручниками, и морщится. «Мужик, от тебя смердит». Я не спорю. Просто снова откидываю голову и прикрываю глаза от боли. Похмелье меня доконает. Меня уже тошнит от всего этого. Хнычу я. «Вот и все». Проблема решена, ковбой. Стремительно поворачиваюсь к нему, не сразу осознав, что я наконец-то свободен. Отползаю подальше от лестницы и встаю. Инстинктивно я хватаюсь за запястье. Оно горит, кожа покраснела. Кенни держит в руках расстегнутые наручники. Нахмурившись, я поднимаю на него взгляд. Как, черт возьми! Это не настоящие наручники. К ним не нужен ключ. Кенни демонстрирует, как при нажатии на крошечную кнопку они легко расстегиваются. «Тебе не хватает опыта, братан. Я в замешательстве хватаю ртом воздух. То есть я и сам мог их снять. Будь ты немного умнее, пожалуй, да». Он похлопывает меня по спине, чтобы подбодрить. «Не переживай, мы принимаем в нашу семью всех без исключения. Не трогай меня». Освободившись от его хватки, я немного прохожусь, чтобы размять ноги. Затем отряхиваю джинсы. Странно, что я снова могу пользоваться обеими руками. Я провожу ими по волосам и, как всегда, чувствую себя неуютно без шапки. Достаю ее из кармана и надеваю. «Никакой благодарности. А ведь я пришел за тобой», — говорит Кенни, убирая наручники. Я подхожу, чтобы стукнуться костяшками в знак признательности. Спасибо, чувак. Я твой должник. Ты мне много чего должен. Это и впрямь так. Как дела с Сашей? Вчера я пришел на эту чертову вечеринку, только чтобы он отвлекся от драмы со своей девушкой. Все хорошо. Я вчера позвонил ей по пьяне, и мы все уладили. Отлично. Никогда не стоит недооценивать силу хорошей пьянки. Я больше ни капли в рот не возьму. По крайней мере, если есть малейший шанс снова оказаться прикованным к кому-то наручниками. Ты на фургоне? Подбросишь меня до дома. Мне потом надо в студию. Конечно, но Мэнди убьет тебя, если увидит в таком виде. Меня разбирает смех. Ей не привыкать. Поверь, она видела меня и в худшем состоянии. Лия. Блок 18, третий этаж, квартира А. Если google карты не обманули, это здесь. Выдохнув, я нервно одергиваю рубашку и джинсы. Мы договорились встретиться ровно в 6, а я пришла на 5 минут раньше. Я обязана получить эту работу. Были и другие объявления, но в большинстве случаев требуется полная занятость. К счастью, давать частные уроки относительно просто — я без проблем могу совмещать это с учебой в университете и я хорошо лажу с детьми прошлым летом я работала в лагере у меня есть опыт я идеально подхожу для этой работы осталось убедить их в этом набравшись смелости я звоню в дверь в волнении убирая руки за спину остается ждать за дверью слышатся шаги едва она открывается вся заготовленная речь мгновенно улетучивается из памяти нет Машинально произносит Логан Тернер. «Нет, только нет, нет!» Я замираю, увидев его. Он выглядит иначе, чем утром. Он переоделся, и теперь на нем толстовка и серые треники. И главное, на руках больше нет наручников. Логан смотрит на меня так, словно мечтает похоронить заживо. От нервов я не могу мыслить здраво. «Что ты здесь делаешь?» Его брови взлетают вверх. «Я здесь живу». «Здесь?» Пазл наконец-то складывается, и на меня обрушивается реальность. «Я пришла по объявлению насчет твоей сестры». «Моей сестры?» Или я? Из коридора слышится женский голос. «Вы пришли раньше?» «Приятно познакомиться. Я Мэнди». Пожилая женщина лет 60 подходит к двери с широкой улыбкой на лице. Она одета в пестрое в цветочек платье свободного кроя, Оседоватые волосы, завитые в стиле афро. Она протягивает мне руку. Я пожимаю ее, пытаясь осознать происходящее. «Вы Мэнди?» — глупо переспрашиваю я. «Бабушка, какого черта?» — вклинивается Логан. Она поворачивается, чтобы шлепнуть его по руке. «Что за выражение? Отойди и впусти девушку. Ну же!» «Ты не станешь ее нанимать! Ты еще будешь мне тут указывать?» «Бабушка!» «Я сказала, впусти ее!» Несколько секунд они с вызовом смотрят друг на друга, затем Логан сдается и неохотно отходит от двери. Я затылком ощущаю его взгляд, когда захожу внутрь и следую за Мэнди по коридору. У меня такое чувство, будто я ступаю в логово льва. «Я рада, что ты пунктуальна!» — говорит она. «Это ценное качество!» «Ага», — рассеянно отвечаю я. Я не могу выбросить из головы мысли о Логане, о том, что он идет с нами, о вчерашних событиях, о Линде. «Для кого будут эти уроки? Для вашей внучки?» «Моей внучки? Логан — мой единственный внук. И хоть в это верится с трудом, читать он умеет». Дойдя до гостиной, она, обернувшись, смотрит на меня. Я останавливаюсь у двери, и когда Логан обходит меня... Наши руки на мгновение соприкасаются, и сердце начинает колотиться. Так, нужно расслабиться. Я нервничаю еще больше, чем утром, и это нехорошо. Я смотрю на его широкую и крепкую спину, пока он не исчезает на кухне. «Эти уроки для меня», — продолжает Мэнди, и я полностью сосредотачиваю внимание на ней. «Мне хотелось бы более бегло читать. Как думаешь, у тебя получится помочь?» я застигнута врасплох еще как а вы не думали записаться в школу для взрослых она отмахивается от моего предложения не люблю людей и это взаимно добавляет логан который только что вернулся в гостиную он прислоняется к дверному косяку с открытой бутылкой воды в руке и смотрит на меня на его лице смесь раздражения и любопытства что вызывает у меня нехорошее предчувствие «Пожалуйста, Лея, не слушай моего внука. Порой он забывает, кто его содержит». «Бабушка, не начинай». «Так вот, тебе интересна эта работа? Как ты думаешь, ты могла бы научить меня читать?» Мой первый порыв ответить «нет». Это совсем не то, чего я ожидала. Я привыкла учить детей, а не пожилых. Но тут янтарные глаза Мэнди встречаются с моими, Я в них вижу нечто такое, от чего мое сердце сжимается. Надежду. Она очень хочет найти того, кто научит ее. Что, если другие тоже неправильно истолковали объявления? Возможно, она уже получала отказы. Да, конечно. Мой голос неожиданно для меня самой звучит уверенно. Это в моих силах. Никаких проблем. Просеяв, она выглядит так, будто ей не терпится подойти и обнять меня. «Здорово! Какие у тебя часы работы и какие цены?» Я уже собираюсь ответить, как в разговор вмешивается другой голос. «У тебя есть опыт?» Это Логан. Судя по его тону, убедить его будет непросто. Я поворачиваюсь к нему. Его темные глаза встречаются с моими. «Да», — отвечаю я. И ты можешь его подтвердить? Я хорошо справляюсь со своей работой. Не тебе об этом судить. Люди довольны мной. Какой сюрприз, пай, девочка! последнее замечание он произносит с презрением. Судя по всему, на моем лице отражается желание ввязаться в спор, потому что он подносит бутылку к губам, скрывая улыбку. Играть в его игры я не собираюсь. Я здесь, чтобы получить работу, а не тратить время на споры. Я поворачиваюсь к Мэнди. «Я буду приходить 3-4 дня в неделю и сама буду приносить вам книги, по которым мы будем заниматься. Я настойчива и терпелива, и у меня хорошо получается учить. Все, что нам нужно, — это время и тихое место, где никто не будет нас отвлекать», добавляю я, намекая на ее внука-засранца. «Что касается цены, то меня вполне устраивает та, которую вы указали в объявлении». «Ну все, пошутили, и хватит!» Логан поворачивается к бабушке. «Я подыщу тебе кого-нибудь. У меня есть контакты». «Со мной вы добьетесь хороших результатов», — возражаю я. «Ей нельзя доверять», — продолжает он, равнодушно кивая в мою сторону. «Она новенькая в университете. Едва ли у нее много опыта. От шестилетнего ребенка было бы больше толку». «Это уж слишком». Я поворачиваюсь к Логану, едва сдерживая желание ударить его. — У тебя не найдется лестницы, к которой можно приковать тебя наручниками. — А у тебя нет другой подруги, которую можно придать? — Что за полнейший. — В студии меня ждут клиенты, я ухожу, — объявляет он. Закрыв бутылку, он оставляет ее на столе. — Я поговорю с Кенни, и мы найдем хорошего учителя. А ты, мелкая, сделай одолжение и перестань тратить время. Где выход, ты уже знаешь. Я раздраженно смотрю ему вслед а затем понимаю, что, собственно, только что случилось, и смотрю на его бабушку, которая молча наблюдала за нашей перепалкой. Ну вот, я только что упустила шанс на лучшую работу, которая мне когда-либо подворачивалась. «Значит, вы уже знакомы», — констатирует она, бросая на меня многозначительный взгляд. «Я поцеловала его прошлой ночью. Я поцеловала его прошлой ночью». Я поцеловала его прошлой ночью. Я поцеловала его прошлой ночью и ненавижу себя за то, что мне это понравилось. Мы учились в одной школе, отвечаю я без лишних уточнений. Молчание. Я жду, пока она вежливо попросит меня уйти. И тут происходит то, чего я никак не ожидала. Она улыбается. Мой внук Логан. Нужно преподать ему урок, согласна? говорит она, заметив моё замешательство. «Ну, и когда мы начинаем...»